Глава одиннадцать. Мороз и Солнце День отвратный. Непередаваемо удушливая вонь гниющей рыбы вторгалась в ноздри как монголо татарская орда в Юго-Восточную Русь. Разделочная цеха в изобилии встречающиеся на нашем пути, то и дело отворяли свои ворота, чтобы выпустить новую телегу, полную парующей разделанной рыбы, а заодно и извергали из себя плотные клубы омерзительно густого запаха. Работа по заготовке в корн шла круглый год, а может быть даже круглые сутки. Ффу! Стелла сплюнула попавшей в рот комочек слипшихся снежинок, замерла, вытаращив глаза. А затем начала отплевываться еще энергичнее. Закончив с этим занятием, девушка вытерла рукавом рот, а потом пожаловалась. Тут даже у снега привкус рыбьих кишок. Эда шалят твои перегруженные одонятельные децепторы, глубокомысленно прогундосил я, вновь хватая полугобленшу за руку. Идем уже, сестричка, зеленый грим и темные очки у меня капюшон у Стеллы. Все это в достаточной степени служило маскировкой, чтобы спокойно проникнуть в город, битком набитый орками, сильно занятыми барджайскими орками, что было далеко не маловажно. На нас внимание обращали ровно столь же мало, как и на Желтый дирижабль за грохорнов Зеленокожие здоровяки, крепкие и энергичные, все как на подбор, сосредоточены и привычно трудились на благо своей прекрасной родины. Всюду, куда ни поверни взгляд, стоял трудовой процесс очень напоминающий таковой же у муравьев. Народ самозабвенно впахивал на рыбозаготовке, всюду бегали миниатюрные монорельсовые трамвайчики с большими грузовыми отсеками, работающие без водителей конвейерным типом, дымило множество труп, насыщая без того отвратный местный воздух чадом угля, мазута и какой-то химической дряни. Одинаковые дома из одинаковых материалов и «Одинаковая рабочая форма, одинаково здоровые туши орков. Все это меня пугало. Если уж преступный оплот и похож на муравейник, то что тогда творится в законопослушных городах? Эй, как я выгляжу?» — раздалось шипение со стороны моей попутчицы. «Как бездомная бродяжка в лохмотьях, решившая поиграть в шпиона?» — недовольно прокомментировал я. «Лучше бы дала мне выкрасить свои волосы». «А глаза бы я куда делала? Под капюшон». «Под ними и волосы спрятать можно». Аргументный аргумент. Только вот в том море Саржи, представляющем себя одежду как мою, так и каждого первого встречного, одежка Стеллы, сделанная наживую из каких-то мехов, тканей и чуть ли не шкур, буквально кидается в глаза. Правда, местная рыбная вонь, видимо, напрочь вышибла из голов десятков окружающих нас трудяк, хоть какое-то любопытство. На дикарку с ребенком никто не бросал второго взгляда. А глаза можно было бы закрыть, типа слепая. Я был бы твоим повдырем. «Виктор, ты дурак? Знаешь, что делают с коллегами в Борджае?» Да уж, не подумал. Если тут среди здоровых детей идет такой жестокий отбор, то с коллегами тут вообще должен быть разговор очень коротким. Так и оказалось. Страшным шепотом мне на ухо было поведно, что медицина в и штука весьма непопулярная. Развитая, безусловно, но заточенная, так сказать, на быструю и полную рекуперацию пациента. В ином случае заболевания лечились быстрой и живительной эвтаназией. Беспощадное общество. Впрочем, атмосфера муравейника вскоре сменилась чем-то вроде атмосферы сломанного муравейника. Мы дошли до самых бедных кварталов, сейчас полдень полд пустых. Совершенно однообразные трехэтажные дома тут были повсюду. Три этажа, два подъезда, маленькие окна. Настоящие рабочие бараки. Из живых? Только дети, с 3 до 10 лет, сидящие группками на свежем воздухе с учебниками. Молча и сосредоточенно читающие и пишущие в тетрадках. Пока мы со Стеллой гребли по снегу мимо этих однотипных домов и однотипных детей, я ни раз и не два видел, как те откладывают учебники и конспекты, чтобы устроить себе разминку на ближайших турниках. Снарядов для физических упражнений тут было полно. Бедность. Очень относительное понятие для корнфлога и борджаи в целом. Признаков истощения я не заметил ни на одном зеленом лице за полтора часа ходьбы по глубокому черти боевоподействия. Драли снегу. Самой дохлой особью, имеющей отношение к Оркам, можно было смело назначать Стеллу. Одинаковые дома, буквально вопиющие о том, какие там небольшие квартиры. Так они в идеальном порядке, нигде ничего не обваливается, а у каждого второго здания прикручена массивная железная будка, внутри которой, по словам Стеллы, есть телефонный аппарат для вызова пожарных и иных служб. Да и вообще, то, что она называет бедными районами, для Борджа и норма жизни. А жизни тут нет, пробормотал я, глядя, как куча детворы занимается перетягиванием каната. Обычная забава, если бы только были бы совершенно однообразны искажены в гримасах крайнего напряжения сил. Что говоришь? Запыхавшаяся Стелла крепко пахла ядреным духом, хорошо поработавшей девчатины. Интересно, тут бани есть? Впрочем, так намного лучше, чем запах рыбы. Отставить бани. Это общество больно. Как определил? По отсутствию детского смеха. Попыхтели дальше молча. Но минут через пять девушка проговорила. Знаешь? Уф. А ты прав. Папа, когда не был занят, всегда меня смешил. Квадровожака получает один уровень. Текущий уровень 30. «Да уж», — заставил женщину признать, что я прав. Неимоверный подвиг для харизмы. Вскоре Стелла подвела меня к одному из домов, совершенно ничем не выделяющимся среди прочих. Уверенно зашла в подъезд и постучала самым обычным стуком в дверь первого этажа. Ей тут же открыли. Это была могучая и сильно беременная орчанка с лютым двухствольным дробовиком. Оружие недолго угрожало контрабандистке, тут же скинувшей капюшон со своей вихрастой красной головы. Дула попытались вопросительно уставиться на меня, но я, сняв очки, зубасто улыбнулся своей далеко не детской и неорочьей физиономией в лицо бдительной беременяшки. Та ехидно оскалившись в задрала свою печаль в потолок коротким жестом приглашая нас зайти зашли оценить как живут простые барджайские орки я просто не успел потому как тихой мышью шмыгнувшая вперед стелла тут же присела на корточки, а затем встала кряхтя и удерживая в руках тяжеленный люк ну как люк кусок пола не меньше массивный и суровый вниз Простонало это чудо в мехах, намекая мне, что долго не выдержит. «Ты вообще в курсе, что я сильный? Или самой было обязательно?» Гадко ухмыльнулся я, ныряя в полумрак подполья. Долго злорадствовать не получилось, так как этим начала заниматься сама госпожа Заграхорн, сообщившая мне радостные вести. Оказывается, подполье располагается под землей, а ходы, вырытые трудолюбивыми орками, в него ведут из самых разных уголков города. Мы вошли через один из самых дальних, тем самым выказывая свою особую осведомленность, потому что один вредный коротышка, замаявшийся месить снег и грязь в провонявшем рыбой городе, некое снисхождение и облегчение его участи, путем избавления от поднимания тяжести великодушной Стеллой. «Ты знаешь», — задумчиво я произнес после всей этой тирады, — «крайне неосмотрительно с твоей позиции ехидничать в узком тоннеле, учитывая, какой стороной ты ко мне находишься». «Это какой ст...» «Ай!» — взвизгнула ущипнутая за задницу девицы. «Определенно, мне нужно в бордель». «Очень. Даже с орчанками. «Интересно, а они вообще существуют в таком волшебном месте, как Барджайя? Стоп! какой гдеван нам бордель у меня грима не хватит а если хватит то он не такой стойкий как надо плюсом было то что снега под ногами больше не было были лишь длинные темные туннели с нанесенными на поворотах светящимися метками стелла в них ориентировалась хорошо на этом плюсы заканчивались и начинался один толстый можно сказать фундаментальный минус тут гнилой рыбой не просто пахло даже не несло здесь есть сочился воздух настолько что мы шли и дышали лишь удерживая тряпки у ртов и ноздрей ярко освещенный зал с рядами столов за которыми бледно выглядящие пожилые орки отточенными движениями вырезают Из безголовьих рыбьих тушек мяса, запихивая на освободившееся место непрозрачные пакетики с чем-то определенно нелегальным, стал для меня сюрпризом как размерами, так и своим внезапным появлением. За ним шел следующий, а потом еще и еще. Стелла перла вперед уверенно, как трактор Беларусь. А я наоборот медлил, с тревогой вслушиваясь в собственную нетерпимость. Увидев местного босса, я сразу понял, если не все, то многое. Посмотрел на снявшую капюшон и лыбящуюся придурушно Стеллу, горестно вздохнул и неторопливо дернул правую полу своей куртки, так что пуговицы запрыгали по полу. Вокруг сразу же зашевелились сумрачные и бредные мужики предпенсионного возраста, стоявшие в комнате босса то ли в виде охраны, то ли просто так по делу. Раздался скромный и сдержанный орочий мат. Ну да, два пистолета, револьвер, нож. А у меня еще маленькие револьверчики в карманцах есть. Пригодились вот. Мм, Виктор, Виктор, стой, ты чего?» Тут же сплошилась Стелла, разворачиваясь ко мне. «Чего я?» Удивился я, бодая воздух в направлении высокой, широкой, наполовину седой, по-прежнему красноволосой старухи Арчихи, невозмутимо стоящей за своим столом. «Это же твоя бабушка!» Да, это моя бабуля, взвизгнул чуть не выпрыгивающий из штанов полугоблинша. А что? А то, что я этого не знал, пояснил я, начиная улыбаться по сторонам тем, кто только-только пополз своими зелеными лапками к кобурам старых, как сказки о честности у политиков пистолетом. Ребята, не дергайтесь, положу всех. Кто-то эта дирижаблевая отшельница так бодро и смело топала по местным говнам, а я наивный думал, что ее вновь переклинило в другую крайность. Как говорится, все застыло в шатком равновесии. Старушка, точнее матерая такая старушище, продолжала молча стоять и смотреть на меня как ленина-буржуазии без малейших признаков страха Стелла гневно пыхтела заливаясь краской а опытные и битые бандюганы количеством в четыре штуки неуверенно мялись не решаясь таки схватить свои стрелялы за рукоятки лоскутик в напрягающей уже тишине раздался не голос а самый настоящий глаз из недра сильно пожилой красноволоски что за шкета буйного ты притащила и где муокзак папа умер доложила юная полугоблинша а затем сделала то что пережившие множество невкусных впечатлений девочки делают оказавшись внезапно рядом со старшим родственником упала на задницу и разрыдалась в 30 три ручья. Мы с Громбабкой переглянулись. Кажется, резня откладывается. «Ну что же», сказал я через час, вспоминая про отложенную резню. «А теперь я должен буду вас убить, по крайней мере тебя, Рингвальда». «Не торопись, пись-пись», не моргнула и глазом Рингвальда Хостер, бабушка Стеллы. Поспешишь, людей насмешишь. Сначала выслушай. Почему бы и не послушать? воле и могучей старушенцы, ее нестойкая и не то и умелая охрана была изгнана, после чего перейдя в другую подземную комнату, поменьше и поуютнее. Стелла Батьковна начала трещать безумолку, продолжая размазывать по зеленой мордашке, сопли и слезы. Единственное, из-за чего я еще оставил обеих в живых, было то, что Полу Гоблинша, рассказывая свою офигительная история о печальном прошлом, настоящем и будущем, упомянула меня именно как Виктора Мадре, потомка должника. Значит, кое-какое понимание девчина все-таки имеет. Натрещала внучка достаточно. На смерть бабки. Да и на свою, наверное, тоже. Нет, ну в самом деле, какой здравомыслящий человек пойдет на прорыв из этих катакомб, таща с собой девчонку. Нет уж, доктор сказал в морг значит в морг. Но так как неловкость и неуклюжесть криминальных секьюрити меня приятно удивила своей некомпетентностью, что решат несколько минут. Квони я уже претерпелся. Терпение оказалось вознаграждено, а преступники оказались революционерами или кем-то средним. Симценс Рингвальдо Лорд Хостер, откинув тяжелую гриву красно-седых волос за спину, показало мне плотный пакетик, вроде тех, что Хали в рыбье тушки ее товарищи по подземелью. Наркотик, производимый мертвецами. На нем сидит половина барджаи Низшая половина. Его мы делаем здесь. Какими нахрен мертвецами? Насторожно уточнил слишком много имевший дел с мертвецами я с обычными. Тут же пожала могучими плечами бабка, ехидно ухмыляясь и указывая на себя: Вроде меня, мы для верха мертвы, похоронены, не существуем. Через полчаса мне хотелось застрелиться. Накаркал. Аналогия, имевшаяся в моем жизненном опыте, кривым зеркалом отображала темную сторону прекрасной и трудолюбивой конфедерации Барджая. Только вот если в Хайкорте мертвецы трудились, получая в качестве награды сон, неотличимый от реальности, то здесь мертвые души выращивали наркотик, дарующий живым во сне яркие и правдоподобные галлюцинации. Симценс. Серый порошок, изготовляемый из грибов, прекрасно себя чувствующих на сверхобильной подкормке из органических отходов корнфлога. Однообразный тяжелый труд убивает. День за днем он выпивает душу, лишает мотивации разум. Крохотная щепотка симценз, заброшенная в вечерний чай или травяной настой, дает любому работяге разгрузку в виде яркого сна. Эффекты варьируются в широких пределах, но чаще всего это эйфорическое расслабляющее видение, дающее разуму хороший отдых, позволяющее встать с утра и выйти на тяжелую монотонную работу, где ты зарабатываешь деньги. На семью, выпивку и симценз. А иначе почти никак. Можно, но долго не выдержишь, если только не проникся до глубины души Кредо барджаи Фанатики Кредо действительно могут смотреть вперед в виде светлое будущее для своего имени, воплощенного в правнуках и более далеких потомках. Они чаще всего имеют непосредственное отношение к знати конфедерации, живут и работают ради этого. Следующий кредо-орг, не имеющий веры в способности собственного ребенка, даже может его убить, чтобы не навлекать на семью позор провала на экзамене. Остальные же пьют вечерний чай с симцензом и надеются на лучшее. О порошке, вызывающем галлюцинации, кланы знали, как и о мертвецах, держащих по всей стране в местах подобных корнфлагу подземной теплицы с этими грибами. Знали, но ничего не делали в широких рамках. Прилюдно повесить дилера? Сжечь склад или большую партию, обрекая район какого-нибудь города на длительную голодовку? Да. А вот теплицы не искали. Работоспособность простых орков кланом была на руку. А отупляющий постэффект Симценза почти гарантированно выключал любого трудягу из социального лифта. К тому же тут был еще один момент. Это дрянь Мадре. Она губительна. Старушка Терминатор растерла пальцами щепать серого порошка. Она убивает душу. Знаешь, мы сюда всех берем. Коллег, стариков, убежавших из дома неудачников. Берем с концами. А работы здесь не так уж и много, как наверху. Времени больше. И порошка. Кроме времени порошка и рыбы у нас тут ничего нет. Можешь себе представить Симсенс — волшебная штука. Не вызывает привыкания, никакого вреда организму, только вот превышение дозировки вызывает более яркие и долгие сны. На поверхности этим не злоупотребляют, так как одним из самых страшных кошмаров барджайца является опоздание, а то и пропуск рабочего дня. Но вот для нелегалов... В общем, фермеры и распространители постоянно умирали, что Рингвальда Хостер находила невыносимым. Лоскутик правильно сделала, что притащила тебя сюда, Виктор. Старушка отхлебнула из кружки под 5 кило весом, держа увесистую посудину, как пушинку. Мы можем помочь...» помочь тебе, можем помочь тебе. У меня есть не только связи в Мадженте, но и возможность тебя там представить тем, кем ты хочешь, тому, кому нужно. Более того, я могу в нужный момент организовать всеобщий дефицит симценза. Если все будет так, как ты рассказывал о Скутику, то кланы просто сгорят в братоубийственной войне, а народ уничтожит остатки. Мне это нужно, тебе это нужно, так?» «Но мне нужно кое-что еще». «Что?» – заинтересовался я, крутя серую твердокаменную печенюшку. Воняло так, как и все вокруг, просто зверски. Но мне почему-то казалось, что печенька сделана не из муки, а из этого вот грибного порошка. «Я хочу получить от тебя образец временного противоядия от той дряни, что в моей внучке», – отрубила бабка. «Легко», – улыбнулся я. «Дай мне пилота, способного управлять солнышком. Я буду держать мелкую в каюте, пока все не кончится. Если, конечно, она не помрет от твоих попыток избавить ее от яда». «Эй!» Тут же возмущенно подскочила девчонка. «Не годится», — покачала головой добрая бабуля, внезапно становясь довольно злой. «Мы с тобой, парниша, так не договоримся». «Ты не понимаешь, Рингвальда», — вздохнул я. «Все, что вы со Стеллой узнали, автоматически выносит вам смертный приговор. Даже все, о чем можете догадаться. Отрава в кишках твоей внучки — лишь повод для нее. Что она будет думать перед тем, как дергаться? Основной гарантией являюсь я сам. Либо она работает на меня пилотом, либо она труп. Третьего не дано. Она будет с тобой. Что тебе еще надо?» — нахмурилась королева преступного мира. Яд не стал скрывать свои грязных мыслей я псих это одно а псих знающий, что точно умрет если будет хулиганить это совершенно другое. Ну ты и козел. Покачала головой моя престарелая собеседница, наблюдая, как рыдающая Стелла убегает в какой-то закуток. Ну ты Вид пипетки, наполовину заполненный маслянистым содержимым, заставил бабку заткнуться. Она вонзилась в меня взглядом, шумно посопела, а затем начала громко и с чувством материть, тем временем тихо ко мне крадясь. Отлив пару капель из пипетки в баклажку, красноволосая бабуля еще раз прошлась по моей родословной в шипастых сапогах, а затем пошла утешать внучку. Впрочем, этим она занималась, продолжая хаять меня, на чем свет стоит. Мудрая женщина. Мы договорились произнеся друг другу ни слова ей разумеется нужна здоровая внучка мне нужен послушный пилот яд из этого уравнения можно исключить в вонючем подземелье пришлось задержаться на несколько дней бабуля лок хорстер развела активную деятельность готовя некое событие приходящееся нам и ей как раз в жилу большое такое тайное событие призванное без особых проблем доставить нас со Стеллой в Мадженту, в амплуа позволяющим иметь серьезный шанс на встречу с Кираном уудритар флагна времени я не терял несмотря на вопиющий аскетизм даже этих преступников у них здесь в подземелье Имелся неплохой склад оружия. Точнее, только он у них и имелся, в ввиду общих чаяний о том, что такая жизнь когда-нибудь кончится. Я занимался со стеллой, заставляя туда изнеможения заниматься своей физической подготовкой, а затем отпускал ее на солнышко к Волде и занимающимся установкой пулеметного гнезда мастерам. Сам тем временем возился с оружием и клепал патроны. Много патронов с нелегально высоким уровнем детонационной смеси. Местные у них действительно выбор был не богат. Трудись и смотри глюки, либо умри. Работой, не особо напрягаясь, но на дне либо рвя жило на работе и дома На жене, надеюсь, что твои дети тебя превзойдут, принеся уважение и почет. Выгоды лично тебе? Никаких. Все роду, фамилии, обществу, клану, государству. Пытаешься работать на себя? Катись на самое дно. Борджаи не нужны те, кто не разделяет ценности кланов. Она не боится потерять граждан. Всегда есть большой запас провалившихся, но отчаянно желающих жить. Не хочешь трудиться? На твое место найдутся другие. «Страшная страна. Настолько, что даже здесь, казалось бы, в самом гнезде свободы, я чувствую, как скованы и стиснуты, бродящие вокруг меня орки. Они почти не умеют улыбаться, почти не разговаривают друг с другом. Им нечего обсуждать. Большинство из них живет по инерции, живет ради следующего вечера и стакана чая с симцензом. Смотреть на это тяжело. Я понимаю, что у страны с подобной мотивацией и структурой общества великолепные перспективы развития. Конфедерация Борджая способна вознестись до эры освоения космоса куда быстрее всех остальных стран. Только меня это мало волнует. В задницу, таких космических зомби. Я не герой и не страдаю забывчивостью по отношению к суматохе, но здесь, в удушливом подземелье, пропавшем гнилью, грибами и рыбой, вижу, как умирают мертворожденные люди. Не важно, что они зеленые и дурные, важно, что у них нет и не было будущего, как нет его у тех, кто трудится над тоннами принимаемой кораблей Текши. Есть только туманная надежда, вбиваемая в мозги железным сапогом вечного тирана, да ущербная система ценностей от того же спонсора. Любите, значит, детей? Ну-ну, я уже иду к вам.